Эпилог. Агат, можно помедленнее? попросила Лиза, устанавливая звучание на своем смартфоне погромче. Расслышала только кружки, тарелки. Она поливала цветы в больших катках на длинном балконе испанского дома Игната, когда позвонила подруга. Извини, это из-за эмоций радости. Витька говорит, когда я сильно рада, слова прямо-таки льются из меня бурным потоком. Что же тебя так обрадовало? Оставила Лиза Лейку и присела в плетёное кресло. Работа мечты. Лисхин, меня приняли в Ассоциацию художественных промыслов. Теперь я, штатная единица в отделе дизайна, буду разрабатывать сувенирку для иностранцев. График свободный. Тут главная творческая идея и последующее её воплощение. И неважно, где ты будешь придумывать – дома в пижаме или во время сафари на джипах. И платят в разы больше, чем во всех тех офисных конторках – куда меня не принимали. Агат, это очень круто. Наконец-то начнешь заниматься тем, что тебе действительно интересно и что у тебя отлично получается. Это точно. Но ну, у тебя как дела? Не жалею, что из Драго уволилась. Ни капельки. Мне подвернулся удачный вариант в турфирме: сопровождать русских туристов в Гранаде и, противоположно, испанские группы в Москве. Экскурсовод? Уточнила Галиса Боленская. Нет. Какой из меня экскурсовод? Сопровождающий – это тот, кто встречает туристов на вокзалах и в аэропортах. Развозит по отелям, решает все организационные вопросы во время их отдыха с обменом денег, посещением музеев, медицинской помощью. а, -а поняла, поняла. То есть у тебя теперь тоже достаточно свободного времени? Не приходится торчать в офисе с утра до ночи? Да, мне очень повезло. Уже решили с Кармелитой, что будем поочередно присматривать за близнецами чтобы у каждой из нас получалось работать. «Присматривать за близнецами?» испуганно переспросила Галя. «Лисхин, с горячими братьями-лайолами что-то случилось? Они стали овощами? За ними требуется уход?» «Так и знала, что опасные профессии до добра не доведут. Один пилот, второй полицейский. А вы их выхаживаете, да? Бедненькие. Все заботы теперь на хрупких женских плечах тянутся. Как мне жаль. Мужчины в самом расцвете сил». «Агата, остановись!» Засмеялась Лиза. «Прости, я не сказала тебе самую важную новость. У нас с Игнатом ожидается пополнение, как и у Кармелиты с Филиппом. Но ты сказала присматривать за близнецами». Немного запуталась Галя. «Погоди. Поняла. У тебя родятся близнецы?» «Да», — радостно выпалила Лиза. «И у Кармелиты тоже близнецы. И знаешь, Агат, говорят, что женщины в период беременности ведут себя неадекватно». А на самом деле всё совсем наоборот. Это будущие отцы ведут себя неадекватно. Их можно попросить о чём угодно, и они исполняют все твои капризы, даже самые дурные, представляешь? «Вот как?» – заинтересовалась Агата. «Возьму на заметку. Значит, вот на каком этапе Витька согласится на то, чтобы наш ребёнок стал зоологом, а не физиком».